газочное утро. Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Доброе утро, уважаемые товарищи взрослые, мамы и папы, бабушки и дедушки. Вы с нами, я надеюсь. Составьте нам компанию, пожалуйста. Без вас нам совсем не интересно слушать радиоспектакль под названием «Мой добрый папа». Я, Марина Багдасарян, хорошо знаю эту повесть Виктора Галявкина, одна из моих любимых детских книжек, одна из немногих о папах. Знаю и все равно буду вместе с вами слушать истории жизни Пети, мальчика, который родился и вырос в одном южном городе, на берегу синего-синего моря. До войны Петя не знал печали. Детство его до войны было окрашено самыми яркими «Яркими красками». Конечно, когда у тебя такой добрый папа и мама. Самое-самое доброе-доброе. Сегодня день рождения Виктора Владимировича голявкина автора этой и других книжек. Он не только писатель, он еще и художник. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет, но уже почти 20 лет Нет с нами виктор Владимировича Галявкина. А книжки, замечательные книжки, есть. Они продолжают жизнь писателя. Читайте их, прочитайте про папу, возьмите «Тетрадки под дождем» или про надоедливого Мишу, или про полосы на окнах. Но все-таки сначала про папу. Про папу и про Петю. А пока давайте послушаем радиоспектакль. В роли Пети вы услышите Валентину Спирантову. Да-да, не удивляйтесь, Валентина Михайловна Спирантова довольно часто играла роли мальчиков, особенно на радио. Маму Пети играет Антонина Гонченко, а папу — Сергей Цейц. Итак, «Виктор Галявкин. Мой добрый папа». Радиоспектакль. Его поставил Николай Александрович. Звучит музыка Владимира Шаповаленко. Оркестром дирижирует Борис Шермен. Слушаем спектакль, друзья.